Катер медленно дрейфовал к шлюзу желтой тени. Еще утром Райд находился в другой галактике, вблизи Тахира. м о г у ч и е все-таки штука эти генераторы из полинов. м и г и ты оказываешься в невообразимой дали. Расстояния стали ничем, просто абстрактной численной величиной. Мгновенный прыжок через световые годы. Короткая пульсация от финишного створа, расположенного между орбитами Земли и Венеры, к спутнику желтая тень. И все: стыковка, выравнивание давлений, биоконтроль, финиш. Райд стремительно сошел по пологой с х о д н и Встречал его, как и позавчера, молодой с е л е н т и н с к и й контразведчик р по прозвищу Гиви. Вряд ли это было настоящее имя. Райда тоже по документам звали совершенно иначе. Странно, но мелкая сошка разведок и подобных контор сплошь анонимна. А вот руководители, вроде того же полковника Попова, пользуются фамилиями достаточно открыто. Хотя, поди, узнай, р е а л ь н а эта фамилия или нет. Однако начальнические имена в обиходе остаются долго, во всяком случае куда дольше, нежели псевдонимы оперативников. Года два назад Райды все знали как к а р с т о н а а теперь пойди разыщи кого-нибудь помнившего этот псевдоним. Полковник Попов, разве что. Здравствуй, Гиви. Здравствуй, Райд. Мы только что закончили. Можешь даже пилотов не отпускать. Ага, хорошо. Райд обернулся к пилотам, как раз спускающимся по с х о д н е Хлопцы, говорят, я быстро, так что перекур, перекус и назад. Не разбредайтесь. Добро, Райд, кивнул старший, медноликий, черноволосый с о р л и н ы м профилем. В среде пилотов он был известен как Вождь. Гиви уже шагал к выходу из ангара, и Райд поспешил следом. Его снова привели в небольшую каюту, где местные проводили рабочие совещания. Аппаратуры тут было минимум, одна стена несомненно была односторонне прозрачной. Последнее мало волновало Райда. Перекрестные проверки и подглядывания давно стали обычным делом в его ремесле. Странно, если бы проверок не случалось. р а с л о и в перепонку, Гиви приглашающий повел рукой, но сам в каюту не вошел, остался снаружи. Внутри обнаружился еще один знакомый контразведчик, которого Райду позавчера представили как Эльдара. Он как раз тасовал в объеме видеокуба какие-то записи. Добрый день, поздоровался Райд. Скорее вечер, отозвался Эльдар. Садитесь. Мне сказали, что у вас мало времени. Я буду краток. Прекрасно. Слушаю вас. Райт опустился в в е р т я щ е е с я к р е с л о Так, первый Гектор Ориди, который коллега с чипом в голове. Как ни странно, чист, аки младенец. Ментосрезы у него хранятся в наружной механической памяти. Спецы говорят, что чип никто не перешивал с момента напыления. Вот данные по сканированию и тозиограмма. Эльдар передал Райду м у т н о серый инфокристалл с сеточкой активной защиты на поверхности. Будьте осторожны, это второй экземпляр из двух. Разумеется, буду, заверил Райд, пожалуй, излишне суховато. Эльдар все прекрасно понимает, не пришлют же за данными р о т о з и е я но предупредить и призвать к осторожности обязан заранее зная, что ответят ему вежливо, но излишне суховато. А вот со вторым сложнее. Эльдар вызвал в видеокуб несколько роликов и разместил их на фоне. Во-первых, инициатором залпа по а р м а д е выступал именно он, Нэри й о н а с а Ориди до последнего момента был ни сном, ни духом о будущей акции. Во-вторых, Айонос действительно шел к идее накачки лазера от микросолнца последовательно и логично, используя общедоступные материалы, ну, почти общедоступные. Как работник научного проекта у него был доступ к большинству закрытых архивов, не засекреченных, а закрытых, подчеркиваю. Собственно, до всего этого может додуматься любой достаточно грамотный инженер. Нужен только первый посыл и некоторое упорство. Вот на посыле мы и сконцентрировались, провели первое сканирование и сразу же уперлись в мощнейший блок. Наши спецы даже приготовились разочарованно вздохнуть. А мне тут-то было за блоком было чисто, то есть никаких воспоминаний, не интересующих нас ни прочих вообще, никаких и определенно никаких следов коррекции памяти. Такое впечатление, что некто обратился к свободной области и поставил блок. Это каки забор в чистом поле, непонятно кого от кого отгораживающий. Дальше больше принялись вылизывать свежую память, сразу же наткнулись на затертые области, затертые небрежно и поспешно, словно кто-то спешил освободить место на подоконнике и нетерпеливо смахнул на пол горшки с цветами все разом.